Наполеон нашел себя в путешествиях, Гитлер в вегетарианской кулинарии, Ленин в философии. Если бы ты мог менять историю своего мира, ты и не захотел бы избавиться от исторических ошибок. Но этот мир стал бы другим. Не сразу, далеко не сразу. Ты не представляешь, какая это неповоротливая махина время. Исчезла из истории страшная кровавая война а люди, которые должны были умереть, все равно умерли. Те, кто должен был родиться, родились. Надо очень постараться, чтобы история съехала на другие рельсы. Рано или поздно это случается, и открывается новый мир. Он уже совсем другой, но даже в нем плывут осколки прежнего. Терзающиеся, желающие странного люди, осознающие, что живут чужой жизнью, вспоминающие то, что случилось не с ними. Голос неангела завораживал, как музыка. В глазах его сияли чужие солнца. «Но зачем?» — спросил я. «Если все так, то зачем? Сделать чужой мир лучше? Исправить свой?» Неангел улыбнулся. «Да ни зачем, мальчик? Неужели ты еще не понял? Нет никакой цели изменений, кроме самих изменений?» «Если ты с детства мечтал прочитать третью поэму Гомера...» «Какую третью?» — пробормотал я. Телемакиада, Тебе это не важно. Но, допустим, ты хотел знать, как закончил бы Эдгар По ледового сфинкса. Почему бы не сделать так, чтобы это случилось? Или тебя огорчает исход битвы при Грюнвальде? Переиграй. Помоги Валенроду. Спаси великого магистра». «Посмотри, что стало с миром!» «Зачем?» — снова воскликнул я. «Ну зачем? Зачем заставлять мертвецов вновь идти в бой? Зачем краить прошлое, когда можно делать будущее?» «Ни-за-чем!» раздельно сказал не ангел. «Москва стоит не на море, и это обидно. Что ж, надо попасть туда, где земная кора еще живая и пластична». Ты не представляешь, какой эффект на рельеф будущего может оказать всего одна маленькая бомба в нужном месте и, главное, в нужное время. И вот ты выходишь из своей маленькой квартиры и пешком идешь на пляж, помахивая полотенцем. «Не понимаю», — сказал я. «Нет, понимаю, это здорово, и телемаки, и это, и Пушкин живой, и море у дверей. Но зачем мы, функционалы?» Дантесу можно было и пургена в утренний кофе подсыпать. Неангел засмеялся. Как для чего? А для чего вообще мы, функционалы, исполнять свою функцию? Ты регулировал использование порталов. Тянул потихоньку энергию из пустоты и держал их открытыми. Люди путешествовали из мира в мир. А я приглядываю за музеем, сохраняю экспонаты, провожу экскурсии. «Хочешь, тебе устрою просмотр. Это интересно». «Первые годы, наверное, да», — сказал я. Не ангел кивнул. «Все-таки что-то понимаешь. Может быть, ты просто неправильно определился со своей функцией. Ты молодой, с молодыми часто проблемы. Может быть, тебе стать куратором своего мира?» Засиделся твой друг Котя сотни лет на одной работе. К -к -к «Какие сотни?» Он сказал... Ни ангела затрясло от смеха. Он оперся на свой сверкающий меч, по которому пробегали блики белого пламени. Он много чего тебе говорил. Не суди строго, он напуган. Он понимает, что такие ситуации разрешаются только одним путем, а убить тебя он не может. В твоем мире тебя вообще ни один функционал тронуть не рискнет. Вся реальность мира пойдет под откос. «Почему?» — спросил я. «Не ответишь, да?» «Отвечу. Почему бы и нет?» «Ты имел какой-то вектор развития, опасный для пути, которым шел твой мир, и автоматически стал кандидатом в функционалы, ну или просто на уничтожение. Иногда поступают и так, увы. Но твой друг, блистательный куратор и умелый манипулятор, все-таки оказался сентиментален. Лично взял над тобой шефство...» Подобрал такую функцию, чтобы она оказалась максимально интересной. Но просчитался. Ты пошел в разнос. А когда он в панике готов был тебя уничтожить, ангел развел руками, стало поздно. Ты уже функционировал. Ты был частью всех Кириллов, всех миров. И в этих мирах ты все-таки играл какую-то важную роль. Любая попытка тебя уничтожить возвращала тебе способности, да еще и старицей. А если все-таки тебя убить, ты можешь утянуть за собой весь мир в небытие. Или, не ангел помолчал, или так, как у нас, частично утянуть. Тоже ничего хорошего. И что теперь? Теперь, не ангел вздохнул, ты можешь убить Константина. Ну, если постараешься, то просто сместишь его, оторвешь от функции куратора». Пусть живет хорошей, простой жизнью, ему будет полезно. Ты можешь все-таки погибнуть сам. Но, боюсь, твоему миру придется очень нелегко. Всегда есть третий выбор. Конечно. Ты можешь уйти из своего мира. Я уже уходил. За мной пришел спецназ с Аркана. О, тогда ты уходил, чтобы вернуться. Да еще и спелся со своим перетрусившим куратором. Если ты уйдешь совсем в твердь... «Сюда, в Вероз. Тебя оставят в покое. Аркан — это специализированный мир. Это госбезопасность функционалов. Простые и суровые ребята. Но я с ними поговорю, обоснованно напишу о твоем решении. Ручаюсь, тебя не тронут. Это в любом случае всем дороже обойдется». Он замолчал. А я стоял, опустив оружие, и думал о Верозе. О тихом, уютном городке с гнусавым названием Кимгим. О странном Арысултане. О тысячах довольных жизнью городков, вполне приспособленных для жизни. Или Твердь. Не по душе мне эти религиозные диктатуры, но подкупало их упрямое желание идти своим путем. Да и функционалам они не подчиняются. Да и этот выморочный мир, если разобраться, интересен». Тут есть музей, который можно осматривать десятилетиями. Тут есть земли, где не живут, но сохранились останки цивилизаций, породившей функционалов и погибшей из-за этого. «Что выбираешь?» — спросил не ангел. «Учти тебя, никто не приковывает к одному миру. Только свою землю оставь в покое, и услугами других функционалов можешь пользоваться, а это великое благо». «Ты здесь главный, да?» Да нет у нас главного, с раздражением ответил не ангел. Я хранитель музея. Я отличаюсь от людей, потому что человек, даже функционал, не выживет на материке, но главного у нас нет, просто нет. Соблазнительное предложение, сказал я задумчиво, но уж больно сложный выбор. И что ты выбираешь? Что-нибудь четвертое, не знаю пока. Но если дали линованную бумагу то пиши поперек. «Я боюсь, что меня многие осудят», — грустно сказал неангел. «Особенно, если твой мир исчезнет полностью. Но в сложившейся ситуации четвертым выбором будет твоя смерть». Он неторопливо сдвинулся с места. Я вскинул свой дурацкий автомат, и неангел остановился. Неужели он боится такого несерьезного оружия, после всего, чему я стал свидетелем?» Знаешь, я вот подумал, если Аркан, ваша служба безопасности, они на всякий случай тебя должны были опасаться, тихо сказал я. Может быть, их оружие для тебя опасно? А, пернатый. Глаза не ангела плыхнули яростью. Ты ничтожная тварь, ошибка сентиментального идиота. Я разорву тебя на клочки, мальчишка. Стреляй сколько тебе угодно, надейся на чудо, чудес не бывает. Он шел на меня, не отрывая огромных с вертикальной прорезью зрачков глаз. Они оставались мудрыми, но уже не казались человеческими. Черные крылья раскинулись за спиной. Мой палец приморозило к спусковому крючку. Я вдруг вспомнил девочку Марту. «Интересно, что должна была и уже никогда не сумеет совершить эта полячка?» «Скажи», — прошептал я, — «так это ты летаешь над выжженной землей», и с криками падаешь вниз с небес. Тебе так страшно и одиноко здесь, не ангел. На одно лишь мгновение взгляд его расфокусировался. Глаза забегали, нога вздрогнула, сбиваясь шага. Как будто солидного взрослого человека, какого-нибудь депутата или министра, ехидный взгляд телекамеры застал ковыряющимся в носу и разглядывающим козявки посреди заседания Госдумы. К пальцам будто вернулось тепло. Я нажал на спуск. 14 патронов. Одна длинная очередь. Автомат забился в руках. Ствол повело. Поразительно. С расстояния в три метра я ухитрился послать в молоко почти все пули. Только одна вошла в грудь неангела. Туда, где у людей сердце. Кажется, ему было очень больно. Неангел опустил голову, приложил ладонь к груди потом отнял руку и задумчиво посмотрел на кровь. Медленно, будто над ним невластно была гравитация, опустился на колени. Я шагнул к нему, бросив автомат с расстрелянной обоймой. «Может быть, ты хочешь стать хранителем музея?» — тихо спросил ангел. Крыша под ногами дрогнула, по зданию прошла судорога. «Ты умираешь?» — спросил я. Мой голос непроизвольно дрогнул. «Не знаю. Может быть, получится». Не ангел шумно втянул воздух. Сейчас, когда он стоял на коленях, он был немногим меня выше. «Хочешь стать на мое место? Тогда добей меня». Я покачал головой. В его голосе была уверенность в том, что я сумею добить. Но я не хотел. Теперь, когда эта нелепая пародия на ангела стояла передо мной на коленях, все так же сжимая пылающий меч... Я вдруг понял, что он просто не может выпустить оружие. Меч продолжение его руки. И я замотал головой еще энергичнее. Здание вздрагивало под ногами. Что же там было такого в этих пулях, если и функционал, и его функция бьются в конвульсиях, прокачивая немыслимые энергии, пытаясь сохранить неангелу жизнь? У тебя нет выбора, сказал неангел. Либо ты убиваешь меня, и становишься мной, либо я убиваю тебя. «Это уже выбор», — ответил я. Поднял руку и повел по воздуху, будто выписывая в пустоте слова незнакомого языка. Голубое пламя с шелестом опадало с кончиков пальцев. «Я найду того, кто у вас главный», — сказал я. «Найду». «У нас нет... главного». Неангел вздрогнул и завалился на бок. Я последний раз оглянулся вокруг. Маленький остров, смертная ложе человечества. Во мне не было ни злости, ни страха, только усталость. Огненные письмена портала полыхали передо мной, и я шагнул вперед. Не ангел-хранитель музея мог умереть, а мог и выкарабкаться. Мне не за что было ему мстить, и не было оснований ему помогать. Я ушел из этого мира, «Даже не зная, куда ухожу».